Глава 31. «Вряд ли в твоём баре такое найдётся», — хмыкает Тома. «Ты про самогон из подворотни?» — парирует, не оборачивая сигнат. «Я про кровь девственниц, который предпочитает твое мафиозное темнейшество». «На этот раз дыхание задерживаю не только я, но и, кажется, Денис. Он даже перестает улыбаться и тихо присвистывает. Повисает тишина, и я не знаю, что вообще может произойти дальше». Игнат достает стаканы из шкафа над баром, ставит их на стойку один за другим без суеты, но с той точной механикой, как будто собирается не виски наливать, а раскладывает оружие перед боем. Раз, два, три. Четвёртый он ставит с легкой заминкой. Взгляд скользит в мою сторону и на мгновение задерживается сомнением. И все же он берет бутылку и наливает во все четыре стакана. «Если кто хочет с колой, она в холодильнике». Бросает, подавай стакан мне первый. Я колеблюсь, секунду-две. Смотрю на интерную жидкость в толстом стекле с сомнением. Я почти не пью. Редко могу позволить себе бокал шампанского на праздник, потому что не считаю алкоголь чем-то хорошим. Но почему-то сейчас я беру стакан, не глядя Игнату в глаза, словно это тоже часть сделки. Да и странным образом хочется. От усталости, от нервов. Или просто потому, что внутри уже все равно, будь что будет. Тома с подозрением берет свой, не отводя взгляд от Игната, будто проверяет, не подсыпал ли он что-нибудь. Денис берет свой стакан сам, а потом идет в кухню и через полминуты возвращается с бутылкой колы. Взглядом спрашивает меня и Тому. Я киваю а Тома просто протягивает стакан. «Прошу!» — сдержанно галантно Игнат указывает рукой на большой диван. Мы с Томой опускаемся на диван, Дэн опирается бедрами о широкий подлокотник, а сам Игнат располагается в кресле. «Ну, за встречу!» — говорит Денис и чокается с нами по очереди. «Прекрасные дамы, грозные мужчины! Что может пойти не так, да?» Я подношу стакан ко рту, ощущая на себе взгляд Игната. Осторожно делаю маленький глоток. Горло обжигает, в носу щиплет. Подавляю кашель, когда дыхание сбивается. А вот дома морщится и закашливается. Машет рукой перед лицом. Она вообще-то не пьет крепкие напитки тоже. Максимум вино или ликер. И все же все происходящее чрезвычайно странно. Мы сидим вчетвером, Я, Игнат, моя лучшая подруга, которая готова вцепиться ему в лицо, и его лучший друг, которого все это, кажется, веселит. Трое из нас должны были бы как минимум ненавидеть друг друга, но вместо этого мы пьем. Это ощущается как абсурд. И в то же время это словно временное перемирие, такая необходимая мне передышка. Я даже немного расслабляюсь и откидываюсь на спинку дивана. Игнат молчит, но взгляд у него острый, въедливый. Он внимательно наблюдает со мной. Я кожа это ощущаю, хотя и избегаю смотреть ему в глаза прямо. Но тепло на щеках выдает меня. Тома напротив расслаблена до предела. Или, скорее всего, делает вид. Сидит, будто она дома за своим кухонным столом. Так значит... Мафиози и вправду пьют виски. Фыркает она и отпивает еще глоток, морщись. Стереотипы не врут. Не путай мафиози с клоунами из кино. Спокойно отвечает Игнат, не глядя на нее. Фу, как пафосно. Тома тоже откидывается на спинку дивана, подтягивает под себя ноги. Сразу видно, что тебе нужно срочно к психотерапевту. Веди. Холодно бросает он, поднимая бровь. Посмотрим, кто из нас первый сбежит с сеанса. А, стой. Если пойдешь ты, то первым сбежит сам психотерапевт. Денис заливается хохотом. Меня неожиданно тоже тянет на улыбку, хотя на самом деле я не знаю, смеяться мне или закрыть лицо руками. Тебе зато сбежать не дадут, Корлеона. отложку вызовут и повяжут. Сплошные красные флаги ведь. Один взгляд твой напыщенный чего стоит. Да ну. У Игната дергается уголок рта в подобии усмешки, но в глазах горит инквизиторский костер, на котором он готов сжечь мою подругу. И самое страшное, что это может быть совсем не фигура речи. Я думаю, меня даже похвалят. «Правда?» — Тамара Делана удивляется. «Ты преодолел себя и прочел по диагонали брошюру по управлению гневом?» «Конечно. Знаешь, я ведь вообще люблю преодолевать себя». Например, сейчас я ужасно собой горжусь, что все еще не отрезал твой змеиный язык, Якудза. Так ты это, вставляет слово Денису, которого во взгляде пляшут смешенки. Не надо никому ничего отрезать. Извини, брат. Голос Игната сочится сарказмом. Ничего обещать не могу. В этой странной смеси огня и холода, язв и шуточек есть что-то, что внезапно расслабляет. Нервная система наконец перестает держать оборону на всех фронтах. Я позволяю себе чуть дольше задержать взгляд на Игнати. Он пьет медленно, его движение будто отточенный ритуал. Он сидит, раскинув руки по подлокотникам, и в его взгляде уже нет прежней злости. Он спокоен, даже несмотря на их острую перепалку с Тамарой. Подруга тоже немного сдувается, Она закусывает губу и с интересом наблюдает за ним, прищурившись. «Вот скажи, Корлеона, это что, у тебя фетиш такой? Портить жизнь хорошим девушкам? Прямо как туберкулез. Я захлёбываюсь виски, а Денис снова давится от смеха. Игнат смотрит на Тому секунду и усмехается, едва заметно, почти невесомо. «Знаешь, я бы тебя посадил на цепь во дворе, Якудза». Ошейник с шипами бы надел и спокойно уволил бы всю охрану. Но у некоторых на тебя пла... «А знаете что?» — влезает Денис, перебивая Игната. «У меня тост!» Он поднимает стакан, снова призывая всех стукнуться стеклом. Снова говорит о том, что сегодняшняя встреча — это отличный повод узнать друг друга получше. Все по-прежнему странно, но в то же время все как будто меняется. Денис рассказывает шутки. Тома начинает смеяться громче с них. Игнат позволяет себе улыбаться, и мне совершенно непривычно видеть у него такую искреннюю улыбку. Внутри сидит странное чувство, не по себе становится, но не от страха, а от осознания, что я сижу с ним вот так, в одной компании, в его доме, пью его виски и даже не ощущаю необходимости быть в обороне. И что-то внутри... Болезненное и живое отпускает на мгновение. Ненадолго, но отпускает. Передышку дает, как будто возможность заглянуть за ширму, за занавеску, за которой другая жизнь. Та, которая не случилась. Та, которая бы могла быть у нас, если бы не вся та боль, что легла пропастью между нами.